Яна. «Отстойный музон! Ты чё, взаправда такую хрень слушаешь?» Поинтересовался Данила, но даже спрашивая, в мою сторону не глянул. И к лучшему. В последнее время прямые взгляды меня раздражают. «Не, я серьёзно. Отстой же!» «Может, и отстой. Большей частью мне всё равно, что слушать. Музыка скорее повод, чтобы завязать разговор». А вот о чём говорить с этим странным подростком, я не представляла совершенно. Бритый череп, бугорки и впадины, чуть прикрытые короткой тёмной щетиной, сквозь которую просвечивает розовая кожа. И дико хочется потрогать, погладить, но мальчишке вряд ли понравится. Ему вообще здесь не нравится. Данила и не пытался скрыть своё недовольство. Морщил лоб, хмурил редкие рыжие брови и выпячивал подбородок. Ему не шло гримасничать, и свободные штаны цвета хаки не шли, и чёрная майка с растянутым горлом и тёмными пятнами пота на груди, и высокие, тяжёлые на вид ботинки, название которых упрямо ускользало из моей памяти. Не люблю некрасивых вещей, а эти просто отвратительны. Впрочем, моё мнение, а лишь моё мнение, как и музыка. Что хочу, то и слушаю. Раздражение вспыхнуло неожиданно, острое, резкое, все с тем же ненавистным металлическим привкусом и легким жжением в глазах. Только бы не заплакать, только бы не заплакать. «Полная туфта», — повторил Данила. «Классика, типа». И скрипка неповторимой Ванессы заиграла иначе, тише, резче, будто обиженно. Кажется. Всего лишь кажется. И слезы на глазах выступили, и дорога впереди утратила четкость не потому, что я вот-вот заплачу, а из-за очков. Стекла слишком темные. Завтра же поменяю. А плакать нельзя. Слушать музыку, уловить звуки, пока я не потеряла способность различать их, и не поддаваться на провокацию незнакомого и неприятного мальчишки, который называется моим племянником. Предполагаемое родство оказалось пресным и невыразительным, равно, как и моя любовь. Один взгляд, одно слово, и все вернулось на круги своя. Данила чужой и далекий. Он не будет разговаривать со мной. Ни вежливости ради, как я заметила, вежливость совершенно ему не свойственна. Ни из родственных чувств, ни просто так, чтобы поболтать. Музыка ему отстой. Сам он отстой. Провинциальный подросток, изо всех сил пытающийся казаться круче, чем есть на самом деле. «Не, а тебе и вправду в кайф это слушать!» Данила все-таки соизволил повернуться ко мне. «Уши режет!» Скрипичная барокко сменилась готикой эры. Племянник, скрипившись, надо же, и Амина ему не по вкусу, потянулся к магнитоле и получил по руке. я никому не разрешаю трогать мои вещи я никому не разрешаю вмешиваться в мою жизнь даже в таких пустяках как музыка дура пробормотал данила а ведь он нервничает как я сразу не заметила Нарочито небрежная поза диссонирует с напряженным взглядом, а глаза как уташки или у меня синие на редкость чистого оттенка без столики серого цвета «Чё уставилась?» «Ничего. Просто смотрю. Вернее, присматриваюсь». В квартиру Данила зашёл с гордо поднятой головой. Настолько гордо, что споткнулся о порог и едва не упал. Я сделала вид, будто не заметила ни этого, ни того, что он прошёл в обуви, оставляя грязные следы на блестящем паркете. И рюкзак свой невообразимый швырнул на белый диван. И сам плюхнулся. Невоспитанный мальчишка. Нахальный. Смешной. Ништяк, сказал Данила. У тебя бабла дофига? Мне хватает. Интересно, сказать ему, чтобы изъяснялся нормально, или не стоит? А поделиться в впадло. Он дотянулся до стола, взял из вазы яблоко, вытерев брюки откусил. Не, ну в натуре, на кой тебе столько? но «Нам бы помогла». «А вам надо?» Он так аппетитно жевал это чертово яблоко, чавкал, как понимаю, нарочно, чтобы позлить меня, что мне тоже захотелось. У яблока был вкус картона.